Глава первая. Виви учится летать. Наша история началась за несколько месяцев до того дня, когда жирафик Виви бесследно исчезла из зоопарка Сан-Диего. Сан-Диего, широко раскинувшийся на побережье Тихого океана на самом юге Калифорнии, один из самых красивых городов Америки. Город, куда люди приезжают на неделю и остаются на всю жизнь. В Сан-Диего есть знаменитый зоопарк. Там можно увидеть животных со всего мира – панд, каал, слонов, ну и, конечно, жирафов. В зоопарке было 13 жирафов, включая Вивину, дружную жирафью семью – маму, папу, старшую сестру и бабушку. Еще у Виви была взрослая самая старшая сестра в другом калифорнийском зоопарке, в городе Сан-Франциско. И взрослый старший брат, который волею судьбы оказался очень далеко от них всех, в Африке. на жирафья семья была необычная, волшебная. Об этом знал только один человек – старый смотритель зоопарка, который ухаживал за жирафами. А в чем состояло это волшебство – Вы узнаете чуть позже. Жирафику Виви недавно исполнилось три жирафьих года, что примерно столько же, сколько двенадцать лет по человеческим меркам. Она была умная, озорная и очень любознательная девочка. Больше всех игрушек она любила книжки. Старшая сестра научила ее читать, и Виви прочитала почти все книги из ближайшей библиотеки. Их ей тайком приносил старый смотритель. По ночам, прячась, чтобы никто не увидел, Виви читала в захлеб, переворачивая страницы своим длинным, как у всех жирафов, темно-фиолетовым языком. Больше всего жирафик любила книжки про путешествия и приключения. «Вот было бы здорово, если бы я сама смогла стать героиней одной из таких книг». Ведь я никогда не отступаю перед трудностями и умею найти выход почти из любого положения. Это было правдой. Виви не любила сдаваться. У этой девочки-подростка была не только светлая голова, но и отважный, сильный характер. Сильнее, чем у многих взрослых. А самое главное, у жирафика было большое, отзывчивое и очень доброе сердце. Если кому-то было плохо, Виви первая приходила на помощь. Она очень любила улыбаться, а когда она смеялась, даже ее шелковая шкурка как будто лучилась теплым светом. Тогда всем вокруг сразу становилось легко и радостно на душе. А еще Виви очень любила мечтать. Первой ее мечтой было научиться летать. Как многие дети, она часто летала во сне, но ей очень хотелось летать наяву, как птица. Ведь небо такое бескрайнее, что, кажется, для тебя открыт весь мир. Зоопарк в Сан-Диего был ее домом, но жирафику он стал уже мал. Мир огромный, неизведанный, манил ее с неодолимой силой. Виви была волшебный жирафенок и очень надеялась, что чудо свершится, она научится летать. Но жирафик уже знала, далеко не всегда чудеса происходят сами по себе. Часто для их исполнения нужно как следует потрудиться, не жалея сил. Теперь, каждый вечер, когда зоопарк закрывался, Виви упорно пыталась взлететь. Она высоко подпрыгивала и быстро перебирала ножками, как будто бежала по воздуху. Но взлететь никак не получалось. Ей удавалось подняться на несколько метров над землей, но она тут же падала, с грохотом приземляясь на все четыре копыта. Так продолжалось день за днем... И вот однажды Виви поняла, чтобы взлететь, надо сильно подпрыгнув, вытянуть шею вперед, полностью поджать под себя передние ноги, а задние вытянуть назад. Это было страшно. Казалось, что с поджатыми ногами, если упадешь, то уж точно разобьешься. Но в глубине души Виви почувствовала, ее заветная мечта может сбыться только тогда, когда она полностью поверит в себя. И жирафик решилась, зажмурилась, и за всех сил оттолкнулась задними ногами, вытянула вперед шею, полностью поджала передние ноги и... как будто волна теплого воздуха подняла ее над землей. Закричала Виви, не веря самой себе, и сердце ее радостно забилось. Ей не нужны были крылья. Она летела, как управляемая ракета, легко разгоняясь, замедляясь и поворачивая в воздухе. Каждым днем Виви поднималась все выше, круги над вольером делала все шире и даже научилась точно приземляться вертикально вниз, как вертолет. Наконец, настал день, когда она почувствовала, что готова вылететь за пределы зоопарка. Жирафик поняла, что больше не может скрывать свое умение летать от семьи. Вечером она сделала маленькое показательное выступление. Все были потрясены. Виви стала единственным жирафом на свете, который научился летать. Папа первый поздравил ее. «Виви, поздравляю тебя!» Но нельзя было не заметить, как он помрачнел. Он сразу понял, что очень скоро его маленькая дочка улетит от них далеко-далеко. «Можно я завтра улечу из зоопарка?» С надеждой спросил родителей Виви. Нашему жирафику, искательнице приключений, не терпелось попробовать свои силы. <сосимый> а, «Хорошо, но, пожалуйста, будь осторожна. Аэропорт Сан-Диего прямо в центре города, рядом с нашим зоопарком». «Днем в небе слишком много самолетов, а ночью самолеты спят, поэтому тебе будет безопаснее летать ночью». И папа нежно обнял маленькую Виви своей сильной шеей, словно пытался защитить ее от всех напастей. Когда Виви услышала последние папины слова, ей стало немножко не по себе. А дело вот в чем. Когда Виви была совсем маленькая, она очень боялась темноты. Когда подросла, эта боязнь почти исчезла. Но сейчас детские страхи вновь нахлынули на нее. Ей даже страшно было подумать, как она будет лететь глубокой темной ночью совершенно одна. Но отказаться от своей мечты Виви не могла. Она поняла, что страх – это единственное, что сейчас стоит между нею и ее мечтой, и решила с ним бороться изо всех сил. Весь следующий день Виви внушала себе, что для боязни темноты у нее нет никаких причин, но полностью победить страх уже жирафика все равно никак не получалось. Только вечером, когда луна появилась на небе, ей, наконец, удалось окончательно справиться с этим страхом. Если луна не боится жить одна в кромешной тьме, то, наверное, темнота не так уж и страшна. И тогда жирафик почувствовала, что теперь она готова к ночному полету.